Глава сорок первая, в которой Бейки вновь посещает замок предков. Когда траурное платье было готово, и сэр Пит Кроули извещен о приезде брата, полковник Кроули с женой взяли два места в той самой старой карете, в которой Ребека ехала с покойным баронетом, когда девять лет назад впервые пустилась в свет. Как ясно помнился ей постоялый двор, и слуга, которому она не дала на чай, и вкрадчивый кембриджский студент, который укутал ее тогда своим плащом. Родден занял наружное место и с удовольствием взялся бы править. Но этого не позволял траур. Он вознаградил себя тем, что сел рядом с кучером и все время беседовал с ним о лошадях, о состоянии дороги, о содержателях постоялых дворов и лошадей для кареты, в которой он так часто ездил, когда не спитом были детьми и учились в Итоне. В Мадбори, их ожидал экипаж с парой лошадей и кучером в трауре это тот же самый старый редван родан заметила ребека садясь в экипаж обивка сильно источена молью а вот и пятно из-за которого серпит ага железоторговец досан Закрыл своё заведение. Из-за которого, помнишь, Сэр Пит поднял такой скандал? А ведь это он сам разбил бутылку вишнёвки, За которой мы ездили в Саутгемптон Для твоей тётушки. Как время-то летит! Неужели это Поле Толбойс? Таруслая девушка, видишь, что стоит у ворот вместе с матерью. Я помню ее маленьким невзрачным сорванцом. Она, бывала полола дорожки в саду. «Славная девушка!» — сказал Родан, приложив два пальца к полоске крепа на шляпе в ответ на приветствие из коттеджа. Бекки ласково кланялась и улыбалась, узнавая то тут, то там знакомые лица. Эти встречи и приветствия были ей невыразимо приятны. Ей казалось, что она уже не самозванка, а по праву возвращается в дом своих предков. Родан напротив притих и казался подавленным. Какие воспоминания о детстве, и детской невинности проносились у него в голове. Какие смутные упреки, сомнения и стыд его тревожили. «Твои сестры уже должно быть взрослые барышни», сказала ребека, пожалуй, впервые вспомнив о девочках с тех пор, как рассталась с ними. «Не знаю, права ответил полковник. «Эге! Вот ты, старая матушка Лок! Как поживаете, миссис Лок? Вы верно помните меня? Мистер Родан, э?» «Черт возьми! Как эти старухи живучи! Ей уже тогда лет сто было!» «Когда я был мальчишкой!» Они как раз въезжали в ворота парка, Которые сторожила старая миссис Лок. Ребекка непременно захотела пожать ей руку, Когда та открыла им скрипучие железные ворота, И экипаж проехал между двумя столбами, Обросшими мхом и увенчанными змеей и голубкой. «Отец!» «Изрядно вырубил парк!» — сказал Рода, назираясь по сторонам, и надолго замолчал. Замолчала и Бекки. Оба были несколько взволнованы и думали о прошлом. Он — о бытане, о матери, которую помнил сдержанной печальной женщиной и об умершей сестре, которую страстно любил, о том, как он калачивал пито, и о маленьком роде, оставленном дома. А Ребекка думала о собственной юности, о ревниво оберегаемых тайнах тех, рано омраченных дней, о первом вступлении в жизнь, через эти самые ворота, о мисс Пинкертон, о Джозе и Эмилии. Посыпанная гравиям аллея и терраса теперь содержались чисто. Над главным подъездом повешен был большой, писанный красками, траурный герб. И две весьма торжественные и высокие фигуры в черном Широко распахнули обе половинки дверей, едва экипаж остановился у знакомых ступенек. Родден покраснел, а Бекки немного побледнела, когда они под руку проходили через старинные сени. Бекки стиснула руку мужа, входя в дубовую гостиную, где их встретили сэр Пит с женой. «Сэр Пит...» был весь в черном, леди Джейн тоже в черном, а миледи Саудаун в огромном черном головном уборе из стекляруса и перьев, которые развивались над головой ее милости, словно балдахин над катафалком. «Сэр Питт был прав, утверждая, что она не уедет», Она довольствовалась тем, что хранила гробовое молчание в обществе Пита и его бунтовщицы жены и пугала детей в детской зловещей мрачностью своего обращения. Только очень слабый кивок головного убора и перьев приветствовал Роддена и его жену, когда эти блудные дети вернулись в лоно семьи. Сказать по правде, эта холодность не слишком их огорчила. В ту минуту ее милость была для них особою второстепенного значения. Больше всего они были озабочены тем, какой прием им окажут царствующий брат и невестка. Пит, слегка покраснев, выступил вперед и пожал брату руку. Потом приветствовал Ребекку, рукопожатием и очень низким поклоном. Но леди Джейн схватила обе руки невестки и нежно ее поцеловала. Такой прием вызвал слезы на глазах нашей маленькой авантюристки, хотя она, как мы знаем, очень редко носила это украшение. Безыскусственная доброта и доверие леди Джейн тронули и обрадовали Ребеккун. А Родан, ободрённый этим проявлением чувств со стороны невестки, закрутил усы и просил разрешения приветствовать леди Джейн поцелуем, от чего её милость залилась румянцем. «Чертовски миленькая женщина! Это леди Джейн!» Таков был его отзыв, когда он остался наедине с женой. И это растолстел, но держит себя хорошо, тем более что это ему недорого стоит заметила ребека и согласилась с замечанием мужа, что теща старая пугала, а сестры довольно миловидные девушки. они обе были вызваны из школы, чтобы присутствовать на похоронах. По-видимому, сэр Пит Кроули для поддержания достоинства дома и фамилии счел необходимым собрать как можно больше народу, одетого в черное. Все слуги и служанки в доме, старухи из богадельни, у которых сэр Пит-старший обманом удерживал большую часть того, что им полагалось, семья псаломщика и все приближенные как замка, так и пасторского дома облачились в траур. К ним следует еще прибавить десятка-два факельщиков с плерезами на рукавах и шляпах. Во время обряда погребения они представляли внушительное зрелище. Но все это немые персонажи в нашей драме, и так как им не предстоит ни действовать, ни говорить, то им и отведено здесь очень мало места. В разговоре с заловками ребека не делала попыток забыть свое прежнее положение гувернантки, а напротив добродушно и откровенно упоминала о нем, расспрашивала с большой серьезностью об их занятиях и клялась, что всегда помнила своих маленьких учениц, и очень хотела узнать, как им живется. Можно было действительно поверить, что, расставшись со своими воспитанницами, она только о них и думала. Во всяком случае, ей удалось убедить в этом как самой леди Кроули, так и ее молоденьких заловок. «Она ничуть не изменилась за эти восемь лет», сказала мисс Розалинда своей сестре, мисс Вайолете, когда они одевались к обеду. «Эти рыжие женщины всегда выглядят удивительно молодо», отвечала та. «У нее волосы гораздо темнее, чем были. Наверное, она их красит», прибавила мисс Розалинда. «И вообще, она пополнела и похорошела», продолжала мисс Розалинда, которая имела расположение к полноте по крайней мере, она не важничает и помнит, что когда-то была у нас гувернанткой». Сказала мисс Вайолета, намекая на то, что все гувернантки должны помнить свое место. Иначе-то забывая, что сама она была внучкой не только сэра Уолпола Кроули, но и мистера Досона из Матбери, и таким образом имела на щите своего герба Ведерко с углем. На ярмарке тщеславия можно каждый день встретить милейших людей, которые отличаются такой же короткой памятью. Наверное, неправду говорят кузины, будто ее мать была танцовщицей. Человек не виноват в своем происхождении, отвечала Розалинда, обнаруживая редкое свободомыслие. И я согласна с братом, что раз она вошла в нашу семью, мы должны относиться к ней с уважением. А тетушки бьют, следовало бы помолчать. Сама она мечтает выдать кет за молодого хупера, виноторговца. И велела ему непременно самому приходить за заказами. «Интересно, уедет леди Саутдаун или нет?» «Она готова съесть, миссис Родден», — заметила Вайолетта. «Вот было бы кстати. Мне не пришлось бы читать прачку финчлейской общины», — заявила Розалинта. Беседуя таким образом и нарочно минуя коридор, в конце которого в комнате с затворенными дверями стоял гроб, окруженный неугасимыми свечами и охраняемые двумя плакальщиками, обе девицы спустились вниз к семейному столу, куда их призывал обеденный колокол. Леди Джейн тем временем повела Ребекку в предназначенные для нее комнаты, которые, как и весь остальной дом, приняли гораздо более нарядный и уютный вид с тех пор, как Питт, Сталу кормила власти. И здесь, убедившись, что скромные чемоданы миссис Родден принесены и поставлены в спальне и в смежном будуаре, помогла ей снять изящную траурную шляпу и накидку. И спросила, не может ли она еще чем-нибудь быть ей полезна. «Чего мне хотелось бы больше всего?» сказала Ребека. «Как пойти в детскую, посмотреть ваших милых крошек?» Обе леди очень ласково посмотрели друг на друга и рука об руку отправились в детскую. Бекки пришла в восторг от маленькой Матильды, которой не было еще четырех лет, и объявила ее самой очаровательной малюткой на свете. А мальчика, двухлетнего малыша, бледного, большеголового, с сонными глазами, она признала совершенным чудом по росту, уму и красоте. «Мне хотелось бы, чтобы мама меньше пичкала его лекарствами», со вздохом заметила леди Джейн. «Я часто думаю, что без этого... Все мы были бы здоровее. Затем леди Джейн и ее новообретенный друг вступили в одну из тех конфиденциальных медицинских бесед о детях, которым, как мне известно, питают пристрастия все матери, да и большинство женщин вообще. Пятьдесят лет назад, когда пишущий эти строки был любознательным мальчиком, вынужденным после обеда удаляться из столовой вместе с дамами. Разговоры их, помнится, главным образом касались всяких недугов. Недавно, беседуя об этом с двумя-тремя знакомыми дамами, я пришел к убеждению, что времена ничуть не изменились. Пусть мои прекрасные читательницы сами проверят это. Нынче же вечером, когда покинут после десерта столовую, И перейдут священно действовать в гостиную. Итак, через полчаса Бекки и леди Джейн сделались близкими друзьями. А вечером миледи сообщила сэру Питу, что она считает свою новую невестку доброй, прямодушной, искренней и отзывчивой молодой женщиной. Завоевав таким образом без большого труда расположение дочери Неутомимая маленькая женщина взялась за величественную леди Саудаун. Едва ребека очутилась наедине с ее милостью, как засыпала ее вопросами о детской и сообщила, что ее собственный мальчуган был спасен, буквально спасен неограниченными приемами каламели, когда дорогого малютки отказались все парижские врачи. Тут же упомянула она о том, как часто ей приходилось слышать о леди Саутдаун от превосходного человека, преподобного Лоренса Грилса, священника церкви в Мейфере, которую она посещает, о том, как сильно ее взгляды изменились под влиянием тяжелых обстоятельств и несчастий, и как горячо она надеется, что ее прошлая жизнь, потраченная на светские удовольствия и заблуждения, не помешает ей подумать серьезно о жизни будущей. Она рассказала, сколь многим в прошлом была обязана религиозным наставлениям мистера Кроули. Коснулась попутно прачки финчлейской общины, которую прочла с огромной для себя пользой. И осведомилась о леди Эмили, талантливой авторше этого произведения. Ныне леди Эмили Хорнблоуэр, проживавшая в Кейптауне, где ее супруг имел большие надежды сделаться епископом Кафрарии. Она окончательно утвердилась в расположении леди Саутдаун, когда после похорон, в себя расстроенной и больной, обратилась к ее милости за медицинским советом. И вдовствующая леди не только дала этот совет, но самолично в ночном одеянии и более чем когда-либо похожая на леди Магбет явилась в комнату бэки с пачкой излюбленных брошюр и с лекарством собственного приготовления, которое и предложила своей пациентке выпить. бэки сначала взялась за брошюры, и листая их с большим интересом, завела с вдовствующей леди увлекательную беседу о содержании их и о спасении своей души, в тайной надежде, что это избавит от врачевания ее тела. Но когда религиозные предметы были исчерпаны, леди Магбет не покидала комнаты Бекки до тех пор, пока не была опорожнена чаша с целебным питьем. И бедная миссис Родден должна была, с видом величайшей благодарности, проглотить лекарство под бдительным оком неумолимой старухи, которая только тогда решилась оставить свою жертву, благословив ее на сон грядущий. Это благословение не очень-то утешило миссис Родден, и муж, войдя, Нашел ее в довольно жалком состоянии. Когда же Бекки с неподражаемым юмором, хотя на этот раз она смеялась над собой, описала все происшествие, в котором она сделалась жертвой леди Саудаун, Родан по своему обыкновению разразился громким хохотом. «Лорд Стайн!» И сын леди Саудаун в Лондоне тоже немало смеялись над этой историей. Ибо когда родом с женой вернулись в свой дом в Мейфере, Бекки изобразила перед ними всю сцену в лицах. Нарядившись в ночной капот и чепец, она произнесла с весьма серьезным видом длинную проповедь о достоинствах лекарства, которые она заставляла принимать мнимую больную и проявила при этом такое бесподобное искусство подражания, что можно было думать, будто гнусавит сама графиня. «Покажите нам леди Саудаун с ее зельем!» — восклицали гости в маленькой гостиной Бейки в Мэйфере. Впервые в своей жизни вдовствующая графиня Саудаун служила поводом для веселого оживления в обществе. Серпит помнил те знаки почитания и уважения, которые Ребека оказывала ему в прежние дни, и потому был милости в огне расположен. Женитьба, хотя необдуманная, значительно исправила Родана. Это было видно из того, как изменились привычки и поведение полковника. И разве не был этот брачный союз удачей для самого Пита. Хитрый дипломат посмеивался про себя, сознавая, что именно оплошности брата он обязан своим богатством и понимая, что у него меньше, чем у кого бы то ни было оснований ею возмущаться. Эту благожелательность только укрепляли в нем поведение ребеки, ее обращения и разговоры, она удвоила свою почтительность, которая и раньше так очаровывала его, и побуждала проявлять ораторские способности, удивлявшие его самого. Ибо хотя он и всегда был высокого мнения о своих талантах, словословия Ребекки еще укрепляли в нем эту веру. Своей невестке Ребека с полной убедительностью доказала, что миссис Бьют Кроули сама устроила их брак, а потом сделала его предметом своего злословия. Только жадность миссис Бьют, надеявшаяся получить все состояние мисс Кроули и лишить Роддена расположение тетки, была причиной и источником всех отвратительных сплетен, которые распускались про бедняжку Бекки. — Она добилась того, что мы сделали с нищими, — говорила Ребекка с видом ангельской кротости. — Но как я могу сердиться на женщину, которая дала мне одного из лучших на свете мужей? И разве ее собственная жадность не оказалась достаточно наказанной крушением всех ее надежд? и потери, состояние, на которое она так сильно рассчитывала. «Мы бедны!» — восклицала она. «Ах, милая леди Джейн, что значит для нас бедность? Я с детства привыкла к ней. И часто думаю, как хорошо, что деньги мисс Кроули пошли на восстановление блеска благородной семьи, быть членом которой для меня...» Такая честь. Я уверена, что сэр Пит употребит их куда лучше, чем Родден. Конечно, все эти разговоры преданная жена передавала сэру Питу. И это настолько усилило приятное впечатление, произведенное Ребеккой, что на третий день после похорон, когда семья собралась за обедом, сэр Пит Кроули, разрезавший кур, сидя во главе стола, сказал обращаясь к миссис Родан: « Ребека, Разрешите положить вам крылышко. И при этом обращении глаза маленькой женщины засверкали от удовольствия. И все это время. Пока Ребека была увлечена своими мыслями и планами, а Пит Кроули занимался приготовлениями к церемониалу похорон и устройством различных других дел, связанных с его будущим величием и успехами. Пока леди Джейн возилась в детской, насколько ей позволяла мамаша, а солнце всходило и закатывалось, и колокол на башенных часах замка призывал, как обычно, к обеду и к молитве. Тело умершего владельца королевского кроули покоилось в комнате, которую он занимал при жизни, безотлучно охраняемое приглашенными для этой цели профессиональными лицами. Несколько женщин, 3-4 служащих от гробовщика, Лучшие, каких только мог предоставить Саутгемптон, в полном трауре и с приличествующей случаю бесшумной и скорбной палаткой, по очереди дежурили у гроба. А после дежурства собирались в комнате экономки, где потихоньку играли в карты и пили пиво. Члены семьи и слуги держались в стороне, от мрачного места, где останки благородного потомка древнего рода, рыцарей и джентльменов дожидались последнего упокоения в фамильном склепе. Никто не оплакивал его. Кроме разве бедной женщины, которая надеялась стать женой и вдовой сырапита и которая сбежала с позором из замка, где едва не сделалась признанной правительницей. Кроме неё, да еще старого Пойнтера, предмета нежной привязанности старика в пору его слабоумия, у Сарапита не было ни одного друга, который мог бы пожалеть о нем. Ибо за всю свою жизнь... Он не сделал ни малейшей попытки приобрести друзей. «Если бы лучший и добрейший из нас, покинув землю, мог снова навестить ее, я думаю, что он или она, при условии, что какие-нибудь чувства, распространенные на ярмарке тщеславия, существуют и в том мире, куда мы все направимся». Испытали бы сильное огорчение, убедившись, как скоро утешились оставшиеся в живых. Так и серпит был забыт, подобно добрейшим и лучшим из нас. Только на несколько недель раньше. Те, кто хочет, может последовать за останками умершего до самой могилы, куда они были отнесены в назначенный день с подобающими почестями. Их сопровождали родственники в черных каретах с носовыми платками, прижатыми к носу, в ожидании слез, которые так и не появлялись. Гробовщик и его факельщики – с глубокой скорбью на лицах. Избранные арендаторы, с выражением подобострастного сочувствия к новому владельцу по случаю понесенной им утраты. Приходский священник с неизменными словами об отошедшем от нас дорогом брате. Траурный кортеж замыкали кареты соседних дворян, Стащившиеся со скоростью трех миль в час. Пустые, но внушавшие зрителям благоговейную печаль. Пока мы еще не расстались с телом умершего, Мы разыгрываем над ним комедию тщеславия, Обставляя ее богатой бутафорией И пышными церемониями. Мы укладываем его «В оббитый бархатом гроб забиваем золоченными гвоздями и в довершение всего возлагаем на могилу камень с лживой надписью». Помощник Бьюта, франтовый молодой священник, окончивший Оксфорд, и сэр Пит Кроули вместе составили подобающую латинскую эпитафию для покойного баронета. Франтовый священник произнес классическую проповедь, призывая оставшихся в живых не предаваться горю и предупреждая их в самых почтительных выражениях, что в свое время и им предстоит пройти в мрачные и таинственные врата, которые только что закрылись за останками их дорогого брата. Затем арендаторы вскочили на коней, а часть осталась подкрепиться в трактире герб Кроули. После завтрака, который был предложен кучерам в людской замка, помещичи-экипажи разъехались по домам. Факельщики собрали веревки, покров, бархат, страусовые перья и прочий реквизит, взгромоздили на катафалк и укатили в Саутгемптон. И как только лошади, миновав ворота, пустились рысью по большой дороге, лица факельщиков приняли обычное выражение. А вскоре стайки их тут и там усеяли чернильными пятнами крылечки трактиров, и оловянные кружки в их руках ярко заблестели на солнце. Больничное кресло Саита было отправлено в сарай, где хранились садовые инструменты. Старый поинтер в первое время принимался изредка выть. И Это было единственное проявление горя в замке, которым которымэрпит Кроули управлял почти шестьдесят лет. Так как в имении водилось много дичи, а охота на куропаток как бы входит в обязанность английского джентльмена с наклонностью к государственной деятельности, то лишь только прошло первое потрясение от горя, сыр Пит Кроули в белой шляпе с черными плерезами начал понемногу выезжать и принимать участие в названном развлечении. Вид скошенных полей и плантаций, составлявших теперь его собственность, доставлял ему немало тайных радостей. Иногда в избытке смирения он не брал с собой иного оружия, как мирную бамбуковую трость, предоставляя Родану и егерям полить из ружей. «Деньги и земли Пита» производили на брата сильное впечатление. Не имевший ни пени за душой полковник был преисполнен подобострастия главе семьи и уже больше не презирал мокрой курицы Пита. Сочувственно выслушивал он планы старшего брата о посадках и осушении болот, давал советы относительно конюшен и рогатого скота, Ездил в Матбери осматривать верховую лошадь, которая, по его мнению, должна была подойти для леди Джейн. Предлагал объездить ее и так далее. Мятежный драгун совсем присмирел, стушевался и сделался вполне приличным младшим братом. Он получал из Лондона постоянные бюллетени от мисс Брикс, об оставленном там маленьком Родане. Мальчик и сам присылал известие о себе. «Я жив-здоров», — писал он. «Надеюсь, что и ты жив-здоров». «Надеюсь, что и мама здорова». «Пони жив-здоров». Грей берет меня кататься в парк. Я научился скакать галопом. Я встретил того мальчика, с которым катался верхом. «Он заплакал, когда поскакал, а я не плачу». Родан читал эти письма брату и леди Джейн, которая приходила от них в восторг. Баронет обещал платить за мальчика в школу, а его добросердечная жена дала Ребекке банковый билет с просьбой купить подарок от неё маленькому племяннику. День проходил за днём. Дамы в замке проводили время в тихих занятиях и развлечениях, какими обычно довольствуются женщины, живя в деревне. Колокол созывал их к молитве и к столу. Каждое утро после завтрака молодые девицы упражнялись на фортепиано, и Ребека давала им советы и указания. Затем они надевали башмаки на толстой подошве и гуляли в парке и в роще. Или, выйдя за ограду в деревню, заходили в коттеджи и раздавали больным лекарства и брошюры «Леди Саутдаун». Сама «Леди Саутдаун» выезжала в фаэтоне. Ребекка в этих случаях занимала место рядом с вдовствующей леди и с глубоким интересом слушала, Ее назидательные речи. По вечерам она пела Генделя и Гайдна и начала вязать большую шаль из шерсти, как будто родилась для таких занятий, и как будто ей предстояло продолжать их, пока она не сойдет в могилу в преклонных летах, оставив после себя безутешных родственников и большое количество процентных бумаг. как будто не было ни забот, ни назойливых кредиторов, ни интри уловок и бедности, карауливших за воротами парка, чтобы вцепиться в нее, как только она высунет нос наружу. Невелика хитрость быть женой помещика, думала ребека Пожалуй, и я была бы хорошей женщиной, имея, тысяч фунтов в год. И я могла бы возиться в детской и считать абрикосы на шпалерах. И я могла бы поливать растения в оранжереях и обрывать сухие листья на герани. Я расспрашивала бы старух об их ревматизмах и заказывала бы на полкроны супу для бедных. Подумаешь, какая потеря при пяти тысячах в год». Я даже могла бы ездить за десять миль обедать к соседям и одеваться по моде позапрошлого года. Могла бы ходить в церковь и не засыпать во время службы, или наоборот, дремала бы под защитой занавесей, сидя на фамильной скамье и опустив вуаль. Стоило бы только попрактиковаться» я могла бы со всеми расплачиваться наличными. Для этого нужно лишь иметь деньги. А здешние чудотворцы этим и гордятся. Они смотрят с сожалением на нас, несчастных грешников, не имеющих ни гроша. Они гордятся тем, что дают нашим детям Банковый билет в пять фунтов. А нас презирают за то, что у нас нет его. Кто знает, быть может, ребека и была права в своих рассуждениях. И только деньгами и случаем определяется разница между нею и честной женщиной. Если принять во внимание силу соблазна, Кто может сказать о себе, что он лучше своего ближнего? Пусть спокойное обеспеченное положение и не делает человека честным. Оно во всяком случае помогает ему сохранить честность. Какой-нибудь олдермен, возвращающийся с обеда, где его угощали черепаховым супом, не вылезет из экипажа, чтобы украсть баранью ногу. Но заставьте его поголодать. И посмотрите, не стащит ли он ковригу хлеба. Так утешала себя Бекки, соразмеряя шансы и оценивая распределение добра и зла в этом мире. Старые любимые места. Знакомые поля и леса, рощи, пруды и сад. Комнаты старого дома, где некогда, Она провела целых два года. Все это Бейки обошла опять. Здесь она была молода, или сравнительно молода, потому что она уже не помнила, когда была действительно молодой. Но она помнила свои мысли и чувства семилетней давности и сравнивала их с теперешними когда она уже видела свет, общалась со знатными людьми и высоко поднялась по сравнению со своим первоначальным скромным положением. «Я добилась этого, потому что у меня есть голова на плечах», думала Бекки. «И потому что мир состоит из дураков». Я не могла бы теперь вернуться назад и я якшаться с людьми, с которыми встречалась в студии отца. Ко мне приезжают лорды со звездами и орденами подвязки, вместо бедных артистов с табачными крошками в кармане. У меня муж, джентльмен, у меня невестка, графская дочь. И я живу в том самом доме, где несколько лет тому назад мое положение мало чем отличалось от положения прислуги. Но лучше ли я обеспечена теперь, чем когда была дочерью бедного художника и выпрашивала чай и сахар в ближайшей лавочке? Если бы я вышла замуж за Фрэнсиса, который так любил меня, я и то не была бы беднее, чем сейчас. Ах, с каким удовольствием я променяла бы свое положение в обществе и все мои связи на кругленький капиталец в трехпроцентных бумагах. Вот каким образом воспринимала Бекки тщету человеческих дел. И вот в какой надежной пристани она мечтала бросить якорь. Может быть, ей и приходило в голову, что если бы она была честной и скромной женщиной, выполняла свои обязанности и шла в жизни прямым путем, она была бы сейчас не дальше от того счастья, к которому пробиралась окольными тропами. Но как дети в королевском кроуле обходили ту комнату, где лежало тело их отца, так и Бекки, если эти мысли и возникали у нее, обходила их стороной. Она избегала и презирала их, предпочитая следовать другим путем, сойти из которого, представлялась ей уже невозможным. Мне лично кажется, что угрызение совести наименее действенное из моральных чувств человека. Если они пробуждаются, подавить их легче всего, а некоторым они вовсе не знакомы. Мы расстраиваемся, когда нас уличают или при мысли о стыде и наказании, но само по себе чувство вины – отравляет жизнь лишь очень немногим на ярмарке тщеславия. Итак, ребека за время своего пребывания в королевском Кроули приобрела столько друзей среди служителей Мамоны, сколько было в ее власти. Леди Джейн и ее супруг простились с нею с самыми теплыми излияниями чувств. Они возлагали надежду на скорую встречу в Лондоне, когда фамильный дом на Гонд-стрит будет отремонтирован и отделан заново. Леди Саутдаун снабдила Ребекку небольшой аптечкой и послала через неё преподобному Лоренцу Грилсу письмо, в котором просила этого джентльмена спасти подательницу сего от вечного огня. Пит проводил их в карете четверкой до Матбери, послав вперед на повозке их багаж вместе с запасом дичи. — Как рады вы будете опять увидеть вашего милого мальчика! — сказала леди Джейн Кроули, прощаясь с родственницей. — Ох, да! Так рада! Простонала ребека закатывая свои зеленые глаза. Она была безмерно счастлива покинуть королевскую кроули, но уезжать ей не хотелось. Правда, здесь можно пропасть от тоски, но все-таки воздух гораздо чище, чем тот, которым она привыкла дышать. Обитатели замка скучны, но... Каждый по-своему относился к ней хорошо. «Это все результат длительного обладания трехпроцентными бумагами», — говорила себе Бекки и, вероятно, была права. Как бы то ни было, лондонские фонари весело сияли, когда почтовая карета въехала на Пикадилли. На Керзон-стрит Брикс жарко растопило камин. И маленький Родан не ложился спать, чтобы самому встретить папу и маму.